Не лишен научного интереса глубокий анализ двух моих фобий. Стифофобия и лисфобия. Кроме этих двух фобий, я еще отягощен двумя дополнительными фобиями. Столбнячной фобии и фобии глистных инвазий. Приблизительно лет 16 у меня появились неуверенность. Почему, собственно, я не стал даже и врачом? То есть такая чисто невротеническая неуверенность. Рецептура. Не перепутала ли я дозировку? Не 0,3, а 0,5, или там 0,2, и, может быть, это тяжелые последствия могло бы вызвать. Это всюду проглядывает. меня я вкрайца Now this president is that every Bye.